Глава 15. Вперед! Кот! Казалось, не прошло и секунды, как меня уже разбудили. Ну что, есть результаты? Я посмотрел на Олесю и отвел в сторону косу, которая на инстинктах чуть не ткнул ей в шею. И сколько времени прошло? Ты спал четыре часа. Так долго? Мы решили тебя не будить раньше времени, все же ты наше главное оружие в этом месте. «Было бы справедливо и разумно привести тебя в форму». Я огляделся по сторонам и осознал, что остальные члены отряда уже на ногах, и все при этом согласны с девушкой. «Хм, странно. Я считал, что стал для них своеобразным диктатором, взявшим власть под гнетом силы и обстоятельств. А тут такое признание. Может быть, я все же недооцениваю потенциал отношений между людьми». «И что вы успели?» «Все?» — глаза Олеси гордо сверкнули. Лучший результат показало зелье с выдержкой сорок минуты. Был соблазн остановиться на 39, девяти, но я решила подождать, и это себя оправдало. Сейчас мы разожгли огни под остальными котлами, приготовили зелья, и нанесли их на все рисунки, кроме одного. Почему? Ответ очевиден. Они заслужили рассказать все сами. Чтобы его нанес ты. Чтобы не ждала нас с той стороны, лучше сразу подготовиться и быть во всеоружии. Что ж... Тогда начнем. Я зачерпнул зелье из 115-го котла и подошел к последнему, оставленному мне знаку. Кстати, приятно, что он у самой земли, так что мне не придется прыгать или каким-то еще образом изгаляться, придумывая способ добраться до верха ворот. Ведь могли и организовать такую подставу. Я бы на месте моих товарищей по отряду точно рассмотрел подобный вариант. Ладно, пора. Я прижал руку к знаку. Мгновение ушло на то, чтобы зелье впиталось, а потом воротная рамка словно завибрировала. Сквозь нее начал пробиваться ядовитый зеленый дым. Он становился все ярче, пока не покрыл все пространство между створками. Потом начал крутиться, формируя спираль, и, наконец, с той стороны до меня долетел поток воздуха. «Ветер. Значит, у нас получилось». «Готовимся к переходу. Я иду первым». Как окажемся с той стороны, никакой самодеятельности. Все способности использовать только по моему приказу. Возражений вроде нет. Я еще раз окинул свой отряд взглядом, а потом быстрым шагом прошел прямо сквозь зеленый портал. Страшно, и даже всевозможные защиты, что я на всякий случай на себя навешал, не особо исправляли ситуацию. К счастью, по ту сторону дверей не оказалось ничего такого уж страшного. Такие же ворота только со шкалой заряда, где сиротливо мигала цифра в 3%. Огромная пирамида, рядом поле, покрытое чем-то вроде паучих коконов, а с другой стороны целый ряд из клеток, в которых вроде бы даже кто-то сидит. «Смотрите, в этой пирамиде лежат охотники, прямо-таки штабелями!» Вслед за мной начали проходить люди, и кто-то с дальнозоркостью тут же заметил то, что я сам упустил. Значит, пирамида — это место рождения охотников, коконы, судя по размеру, служат местом формирования вождей. И тогда в клетках... Меня сразу же заинтересовало именно то направление. Сейчас дождусь, пока все перейдут сюда, и выдвигаемся в ту сторону. А народ тем временем все пребывал. «Ух ты, похоже на пещеру с нашей стороны, только в десятки раз больше. Видишь, наверху плиты. Наверное, там находится спуск в это место». — Ага, что-то вроде шлюза. — Значит, мы сидим в самой обычной яме? — Ага, обычной яме, где создают армии, способные уничтожить все миры. — Ой, у меня хаос перестал работать. — А у меня тень, и даже кристалл стихии не помогает. — Смотрите, это же Шилов, он прошел через портал и сразу упал без движения. Думаете, это кот его, за споры? — Я думаю, тут скорее какая-то ловушка. — А ну-ка всем тихо, — резко скомандовал я хотя сделать это фактически шепотом было не так просто. «Напоминаю, все делаем по моей команде, и первый приказ — всем попробовать применить по одной способности каждой из ваших стихий. Не галдеть, делаем все молча и начинаем говорить только если что-то сработает». Вроде бы меня услышали. Найденное занятие немного успокоило людей, а я, глядя на то, как ни у кого так ничего и не получилось, и сам принялся за тесты. Для начала — лечение. Надо попробовать воскресить Шилова. Может быть, тогда получится понять, что с ним случилось. Вот только, увы, ничего не работает. Причем даже помощь словом не помогает. В итоге максимум, чего мне удалось добиться, — это легкого потемнения в районе ладони, когда я вложился на полный в стихию тени. Впрочем, мне это могло и показаться. «Есть какие-то идеи?» Я повернулся к своим соратникам. Если они будут говорить вместе, будет проще найти ответ. «Мы все умрем?» Кто-то выдал этот то ли утверждение, то ли вопрос и посмотрел на меня с затаенным страхом. Не самое удачное начало. «Давайте другие идеи, только постарайтесь выбрать те, что мы могли бы хоть как-то использовать». «В этом месте не работают наши способности!» Ну вот, первый активный голос из толпы. «Согласен». Точно ни у кого ничего не сработало? Нет, похоже, этот мир каким-то образом лишает нас доступа к стихиям, словно их нет. Или как будто тут слишком высокое давление, и мы просто не можем пошевелиться. Шилов не активировал силу князя, вот его и расплющило. Последняя мысль показалась мне интересной, но тут мое внимание привлекло движение в районе клеток. «Эй, чужаки!» «Точно, там кто-то есть». И судя по тому, как он говорит, словно бы немного квакающим голосом, вряд ли он из соплеменников Сафи. «Отслеживай заряд ворот!» Временно проигнорировав крик из клеток, я обратился к Алексу Мечнику. «Сейчас важно не просто лететь вперед, но и прикрыть стылы. А этот шпион Аластера, несмотря на некоторые проблемы в наших отношениях, я ему как профессионалу доверяю больше, чем всем остальным новичкам». «Как только упадет хотя бы один процент, сразу зови меня». «Хорошо, и если появится хозяева, тоже буду звать». «Интересно, Алекс пошутил, но ведь изначально хотел сказать что-то совсем другое». «Идем к клеткам». Эту фразу я произнес уже громче, обращаясь сразу ко всему нашему отряду, и мы двинулись в дальний конец этой странной пещеры. «Проклятие! Так неприятно осознавать», что твоя привычная сила просто-напросто взяла и тебя покинула. Это новое ощущение для меня, и оно мне определенно не нравится. Но к черту бесполезные мысли, тем более, что мы уже достаточно приблизились к цели, и я теперь могу рассмотреть детали.